о преподобного отца нашего Якова исповедника. Когда нечестивый греческий царь Прелефарменин возобновил иконоборную ересь, проклятую с и теми отцами на Седьмом Вселенском соборе, и замучил многих за благоговейное почитание святых икон, тогда пострадал и этот преподобный Яков исповедник. Свидения, которые мы имеем от преподобного Феодора Студита, Блаженный Яков был из числа его учеников. После изгнания преподобного Феодора за святые иконы многие из его учеников были взяты на мучение. Блаженный Яков тоже был захвачен и предан всевозможным терзаниям. Когда же нечестивый Леф Арменин был убит, святой Яков, как и прочие исповедники Христовы, был освобождён из заключения и прибывший еле живым в свой студийский монастырь, что в Царьграде, вскоре скончался. и достойным образом был погребен. Об его смерти блаженный Ипатий, исполнявший обязанность Иегумена вместо своего наставника святого Феодора, уведомил письмом последнего, который уже возвращался из заточения и временно пребывал в Крискентовой обители. Преподобный Феодор в ответ ему написал следующее. «Не бессердечной болезни, но и бездушевной радости, сын мой, Мы получили от тебя известие о кончине возлюбленного нашего брата Христова, исповедника Якова. Мы сожалеем о нем, как о сыне, и при том о таком сыне, коего я сам по грехам моим не достоин называться сыном. Мы радуемся о достижении вечной жизни, уготованной ему Господом. Не только радуемся мы, для кого он, как святой член, служит превосходным украшением, но о нем радуется и вся церковь. Подумай, за какого человека к ли его принимал? Не за исповедника ли, не за мученика ли, не за святого ли? Он мужественно боролся против чувственных побуждений, целомудренно сохраняя тело от похоти и употребляя при этом самую простую пищу. Он тело подчинял разумной душе. Святой Иаков так мало спал, что для тех, кто его видел, казалось удивительным, как он ещё оставался здоровым. Он подолгу Насколько позволяло ему время, любил возноситься мыслями к Богу. И в этом богомыслии он углублялся до восхищения ума. Когда же он приходил в себя, все это вызвало в нем божественную любовь. Пусть кто-нибудь не подумает, что я в угоду служащим говорю неправду. У меня есть свидетели, Бог и наставник святого Якова, Иоанн, который рассказывал мне о нем то, чего я сам иногда не знал. Всё это было простым способом приучить себя к постнической жизни. Что же касается того, сколько времени он проводил в подвигах исповедничества и сколь велики были эти подвиги, это было на виду и у ангелов, и у людей. Отвёрдый и дорогое сердце, свой подвиг он совершил без боязни, подобно божьей ему войне. Слуги мучителей всю его кожу покрыли ранами, и заранены также плечи и грудь. выпустили кровь, раздробили тело, оставили его брошенным на земле. Он не испустил ни одного нетерпеливого звука, но до конца переносил угодно Богу мучения во имя сына его Христа, Бога нашего. Ибо страдать за святую его икону, значит страдать за него самого. Пусть кроткие услышат и вооселятся. Пусть радуются мученики люпции. и дело пусть у стыдится и пусть рассыплется полчища еконоборцев потому что кроме всего святого Якова они измучили убили уморили голодом и причинили иные тому подобные емучения многим другим исповедникам христа как нашим так и не нашим в виду того что от нестерпимых этих ран святый Яков был расслаблен всеми членами его тело охваченное самыми тяжкими болезнями было отдано на врачебное попечение Каждый день, готовясь к смерти, он с благодарением и смирением окончил свою жизнь. Ты пишешь, что он предсказал свою смерть. Это было от страдальческих его подвигов. Ты прибавил еще о том, что на его погребении присутствовало много народу, в том числе людей очень знатного рода. Все это произошло по непостижимой воле Божьей, потому что к человеку незнаменитому не стеглось бы такое множество людей, если бы то не угодно было бы. Господу. Святый Яков ушёл на небеса и присоединился к своим сострадальцам. Таким образом увеличилось число исповедников и мучеников. По этому небо веселится и радуется душе Якова, молитвами которого мы братья спасёмся. Он получил дар, достойный его трудов. Счастливы и истинно благочестивы те, которые сошлись на его достойное погребение. Они истинные мученики любви. участскую их пусть будет одинаковой с участию того, кого они почитали. А иучастных мощах, если будет угодно Богу, позабочусь, как я писал в правилах. Целуйте друг друга святым лабзаньем. Письмо же это прочтите всем братьям. Вас целует господин архиепископ патриарх в Киеве, протопресвитер иканом и прочие братия. Да будет с вами Господь. Аминь. Вот письмо святого Феодора Студита, из которого видны жизнь и страдания этого преподобного Христова Исповедника Якова, коего молитвами да удостоит Господь и нас на веки участи своих святых. Аминь.